Глава вторая. Большой рот боярина Серегея. стимит Трувор, вот радость!» Духарев, как молодой, сбежал навстречу братьям-варягам. «Обнялись!» «А мы тебе сына привезли», — сообщил, улыбаясь Трувор. «Добрым воем растет», — похвалил стимит «Храбрец!» «Нерпус удар обрал, и воев убил двоих, вестфольцев. Стрелами!» — Вы что же, на Нурманов входили спросил Духарев. — Ты же, Трувор, вроде с Оловым Трюгвессоном в дружбе. — Так и есть, — подтвердил Трувор. — Ходил к нему зимой, в силе теперь Трюгвессон. — Потом, поведаю о том, сказ долгий, а вестфольцы эти сами пришли. Чуть пощипать, а Стемид прознал. И поучил воров. — Куда пришли, там и легли, — подтвердил Белозерский князь. «Жаль, взяли на них мало, сыну твоему на полгривны добра досталось». То же дело», — одобрил Сергей Иванович. «А где же сам добытчик?» «Он с князем улическим», — пояснил Стемид Большой. «Мы сказали ему, не гоже так. Прежде отца следует повидать, а уж потом великого князя», — добавил Трувор. «Да Артём твой слушать не стал. Отец сказал, поймет, не осерчает». Тут он был прав, сердиться на старшего сына Духарев не стал. Пусть формально Илья и считался его названным сыном, но именно Артем привел Илью, тогда еще носившего одно лишь языческое имя – Гадун – в рот Тем более день сегодня особенный. Ранним утром приняли святое крещение более тысячи присягнувших Владимиру дружинников из тех, что не ходили с ним в Византию. Да еще с полсотни тех, что ходили, но отказались креститься в монастыре святого Маманта. Но передумали. Такой праздник самое время представить князю подросшего Илью. С Тимит и Трувор к таинству не поспели. Может, и к лучшему. Духарев не был уверен, что братья вот так с ходу согласятся отречься от Перуна. «Да что я вас на подворе держу», — вспомнил Духарев. пожалуйте в дом, гости дорогие. Выпьем, перекусим, поговорил. Чай есть о чем, год уж как не виделись». «Есть, есть», — согласился С Тимит Большой. «Да и пивка выпить здоровье не худо» и, словно по сговору, при входе его встретила лучинка Евпроксия с большущим рогом. Князь Белозерский отпил половину, передал рог брату. Аптер высиненные усы похвалил. «Доброе пиво! А ты кто, красавица?» «Жена Богуслава нашего!» Вместо невестки ответил Духарев. «Евпроксия!» «Везуч Богослав!» — усмехнулся Стемид. «И ликом красна, и статью величава!» И, скосив взгляд на большущий живот, «Даровита! Храни тебя, ваш бог, Евпроксия! Муж твой, брат мне, а ты стала быть сестра!» Наклонился и поцеловал Лучинку в губы. Тоже сделал и Трувор, сунув пустой рог холопки. «Поцеловал», шепнул негромко. «Богуслав-то счастлив?» «Да», — тихонько ответила Лучинка. «Матушка сказала, сын будет. Скоро уж». «Сладислава знает», — уважительно произнес Трувор. «Сама-то боярыня где?» С деткой Рерихом. Болеет старый. Вернее, было бы сказать, умирает. Лучинка знала это наверняка, но не сказала. Трува растемит Рериху племянники внучатой, близкая родня. Пусть покушают с дороги, а уж потом скорбную новость узнают. Оказалось, ознака, что знают. Сам Рерих за ними и послал. Сообщил. Умирает. Хочет попрощаться. Потому и приехали братья вдвоем не к великому князю, как предполагал Сергей Иванович, не по делам торговым, а к нему, Рериху. А я думал, у тебя с Мариной договор шутливо проговорил только что возвратившийся домой Духарев, застав своего наставника в постели. Не верилось ему, что Рерих может заболеть. Ни разу не видел, чтоб его хворь брала. И впрямь казалось, бессмертен старый варяг. «Не шути», — строго произнес Рерих. Хоть ты Марине не клонишься, она тебя знает. Часть твоя у нее по-прежнему в залоге. «Бог оборонит», — ответил Духарев, испытав, впрочем, некоторое беспокойство. Знал, что дед пустых слов не говорит. «А ты давай поправляйся», — добавил шутливо. «Хорош валяться. Нужен ты, дед, роду моему». «И без меня справитесь», — серьезно ответил старый варяг. «Не встать мне, репка-сурепка. Кончилось мое время. Новое начинается». И тебе сие ведомо, не болтай зря. Новая. А я от старого, вот и ухожу. Ты рот закрой, посиди рядом. Молча. Верно ли, что он умирает, спросил позже Сергей Иванович жену. С Владислава кивнула. Печально. Может, Лучинка поможет? Набравшаяся восточной лекарской мудрости, невестка могла знать то, что неведомо С Владиславе. Нет, покачала головой Слада, сам он решил умирать. Стар он, Сережа, трудно ему. Духарев знал, что не в старости дело. Вернее, не только в старости, но промолчал. Рюрих решил уйти, и не было такого, чтоб старый варяк решил и не сделал. Артем и Илья явились уже к самому концу пиршества, устроенного для гостей. Илья за время, проведенное у князя стимида вытянулся, сравнявшись ростом с Артемом. А в кости было пошире. Чувствовалось, богатырём растёт. А лицо, если не присматриваться, совсем детское. Кожа гладкая, волосы льняные, вьющиеся. Однако, если в глаза заглянуть, нет, не ребёнок. Отрок. Отрок и есть. Зимой с князем Белозёрским за зверем морским ходил. На руме сидел, как взрослый воин, врагов убивал. Хотя по варяжским меркам он взрослый и есть. Свои тринадцать уже всеми воинскими искусствами овладел и даже боевого коня успел выучить. Однако место ему освободили. В самом дальнем конце стола, где он и устроился тихонько, как и подобает младшему. Завладел половину запеченного на вертеле гуся и навострил уши, потому что разговор шел интересный. Трувор, успевший по торговым и не только делам сходить в Нурманские земли, рассказывал об олове конунге Вернул-таки Труюгвисон себе стол отца добился того что провозгласили конунгом на всенародном тинге в трансхейме и занялся олов тем что обещал крещением нурманов